Глава 34. На дороге, ведущей к Аграханскому полуострову, восточнее Кизелюрта, должна была состояться встреча сразу нескольких групп людей, каждая из которых, по законам какого-то неизвестного тяготения, стремилась к некой общей точке, чтобы в очередной раз пролить кровь на этой многострадальной земле. С севера двигалась колонна машин под руководством полковника Высаченко. С запада подходили две машины, в которых, кроме трех сотрудников чеченской милиции, находились офицеры бюро координации и Дронго со своим напарником. По проселочной дороге из Чечни двигались боевики Саидбека. И, наконец, вслед за колонной Высоченко двигалась машина с двумя преследователями, посланными за Высоченко. Лишившись после смерти Артема ориентиров, Преследователи теперь боялись потерять колонну и следовали за ней на расстоянии, не превышающем нескольких километров. Дожди размыли дороги, и это облегчало задачу преследователей. В 10 часов утра колонна полковника Высоченко прошла пологие склоны горной гряды, спускаясь в долину. Люди очень устали, водители выбивались из сил. Миленкину пришлось перейти в последнюю машину, где после смерти Измайлова и артёма остался только один водитель. У Казбека в машине, кроме него самого, сидели еще двое водителей. Казбек решил подняться на гряду, чтобы проверить, нет ли засады. Он предложил полковнику чуть замедлить движение машин, а сам, свернув с дороги, резко рванул в горы, чтобы подняться по узкой дороге, ведущей на вершину горной гряды, и проверить долину перед тем, как туда выедет колонна. Дорога наверх заняла около 30 минут. Когда, наконец, джип выехал на ровную площадку, Казбек вышел из машины. Он всегда носил с собой цейсовский бинокль, купленный им у армейского полковника. Он по привычке устроился на камнях и начал осматривать долину. Все было в порядке, только впереди проезжал какой-то старенький москвич. И вдруг Казбек разглядел далеко за холмами блеснувший стеклами окон автобус. Он пригляделся. Сомнений не было. Это был именно автобус, стоявший в том самом месте за холмом, на выезде из долины, где легче всего было организовать засаду. Казбек достал телефон. Даже после смерти Артема полковник Высоченко не вернул никому их телефонов, сделав исключение лишь для проводника. Второй телефон был у самого полковника. Казбек быстро набрал номер. «Это Казбек!» – торопливо сказал он, когда полковник ответил. «Кажется, нас ждет засада!» «Сколько их?» – спросил Высоченко. «Не знаю, но там стоит автобус. Значит, не меньше двадцати-тридцати человек, может, меньше. Но я думаю, что их много». «Они пропустят нас в долину и ударят с двух сторон!» «Ты уверен, что это засада?» — уточнил полковник. «Думаю, что да. Они поставили свой автобус так, как поставил бы я сам, чтобы остановить колонну». «Ясно. Когда ты сможешь к нам присоединиться?» «Через полтора часа, не раньше. Но вы должны остановиться. Нельзя вам ехать за холмы, которые находятся перед вами. Мы не успеем подъехать к вам. У тебя мало людей, полковник». «Если мы остановимся, они на нас нападут», — резонно ответил полковник. «Они прижмут нас к холмам и уничтожат. Мы сейчас для них идеальная мишень». Полковник был прав, и Казбек это понимал. Если проводник хорошо знал местные условия, то Высоченко был профессиональным офицером, который умело выбирал место боя. «Тогда поворачивайте назад», — растерянно сказал Казбек. «Может, они ничего не поймут, и вы сумеете оторваться от них?» «Поздно. Нам придется снова подниматься в горы. Они смогут нас просто перестрелять. Достаточно нескольких человек с гранатометами». «Нет, Казбек, ты постарайся доехать до нас быстрее, примерно через час, а мы что-нибудь придумаем». «Вас всего десять человек», — напомнил Казбек, — — Это если считать вместе с Серебряковым. Вы не сумеете прорваться, они вас перебьют. — Ничего, — мрачно ответил полковник, — мы что-нибудь придумаем. — Что ты придумаешь? — разозлился Казбек. — Ты не сможешь прорваться, полковник, у тебя нет столько людей. Как ты можешь со мной спорить? — Постарайся нас догнать, — сказал полковник. — Мне понадобятся ребята, которые сидят рядом с тобой. Высоченко отключился и задумчиво посмотрел вперед. Он сидел за рулем своего джипа. Серебряков спал на заднем сидении. Высоченко развернулся и, показав водителю первой машины, чтобы он, не прекращая движение, чуть замедлил ход, поехал в конец колонны. Там ехал джип Миленкина. «Не останавливая машины, полковник крикнул ему, «Оставь свой джип здесь и постарайся пересесть в заднюю машину. За холмами засада. Приготовьте гранатометы, будете стрелять по моему сигналу. Выстрелишь и сразу разверни грузовик, чтобы они не могли попасть в кабину, как только я выстрелю из своего гранатомета». «Хорошо!» — крикнул в ответ Миленкин. — Сделай так, чтобы они не увидели, как ты садишься! — крикнул Высоченко. — Не останавливай машину! Прыгай на ходу в кузов! Держи свой телефон! — бросил он аппарат Миленкину. Серебряков, ничего не понимая, проснулся от его крика. Миленкин уже поднялся на своем месте. Его джип резко пошел вперед. Полковник прибавил газу, обгоняя третью машину. — Чуть затормози! — крикнул он водителю. — Впереди засада! Миленкин заберется к вам в кузов! Пусть твой напарник лезет к нему, а ты приготовь автомат. Стрелять только по сигналу». «Понял!» — крикнул водитель. Серебряков испуганно оглянулся по сторонам. «На нас напали?» — спросил он с явной тревогой. «Пока нет», — ответил Высоченко, сцепив зубы. «Но очень скоро нападут». Он снова прибавил газу, обгоняя второй грузовик, в котором была лебедка. Чуть затормозил. «Будьте готовы! На нас скоро нападут!» — крикнул он. «Приготовьте автоматы и будьте осторожны!» Затем он снова обогнал первый автомобиль и показал водителю, чтобы он гнал как можно медленнее. «Теперь, Серебряков, все зависит от тебя, полковник. Ты сядешь за руль. Только не останавливай машины и постарайся не особенно сильно гнать!» «Не больше сорока, пятидесяти километров, ты меня понял?» «Они будут в нас стрелять?» – жалобно спросил Серебряков. «Если не перестанешь стонать, то обязательно будут», – пообещал полковник. «Садись на мое место, только осторожней, и держись поближе к грузовику, чтобы я мог прыгнуть в кузов. Когда проедем вон тот холм, ты должен выскочить из машины и пустить ее вперед. Просто выскочить из машины, ты меня понял?» «Я не умею прыгать из машины!» — жалобно сказал Серебряков. «Тогда умрешь прямо в автомобиле!» — отрезал полковник. «И не забудь! Как только услышишь выстрел, прыгай из машины, иначе потом будет поздно! А теперь садись на мое место и держи джип рядом с грузовиком!» Они поменялись местами, не останавливая джип. Серебряков чуть замедлил ход, и джип поравнялся с грузовиком. Полковник положил в карман два мобильных телефона и, выждав момент, прыгнул в кузов. Чуть не сорвался, но успел ухватиться за высокий борт, подтянуться на руках и влезть в машину. В ней лежали комплексы управляемых ракет. Теперь следовало приготовить один из них, чтобы успеть выстрелить раньше, чем нападавшие начнут атаку. Он набрал номер телефона Казбека. «Не нужно нас догонять», — сказал он. «Снова поднимись в гору и координируй наши действия. Я готовлю ракетный комплекс. Ты скажешь мне, где точно находится их автобус. Ты меня понял? Вернись наверх и следи за их действиями». «Уже поздно», — пробормотал Казбек. «Мы замедлили движение. Возвращайся». Полковник подошел к кабине, постучал о крышу, крикнув напарнику водителя, чтобы он перелез к нему, и помог подготовить ракетный комплекс. Тот, не мешкая, выполнил приказ полковника. «Помогай!» — крикнул Высоченко. «У нас мало времени!» Со стороны казалось, что все в порядке. Колонна продолжала медленно въезжать в долину. Первый джип, проехавший вдоль колонны, вернулся на место. Все было нормально. Если за колонной кто-то следил, он не должен был ничего заподозрить. Высоченко торопился, чувствуя, что у него немного дрожат руки. Очевидно, сказывались последствия контузии. Он торопил работавшего рядом с ним парня, чтобы успеть открыть ящик, достать и приготовить ракетный комплекс для выстрела. Когда все было готово, он выглянул из кузова. До условного места оставалось не больше километра. Он набрал номер телефона Миленкина. «Приготовься», — сказал он, — «будешь стрелять в левую от себя сторону. Там должна быть засада, и они постараются ударить именно по последней машине, чтобы отрезать нам отход. Раньше, чем они выстрелят в джип, который идет за тобой, ты должен выстрелить в них. Машина не успеет развернуться. Поэтому разрежь брезент и стреляй на полном ходу». «Понял», — сказал Миленкин. «Приготовь четыре гранатомета. Даже не обязательно сначала попасть». «Главное — создать вокруг себя сплошное море огня. Потом уже на ваше усмотрение. Понятно?» «Ясно. Все сделаю, как нужно!» Полковник набрал номер телефона Казбека. «Ты уже наверху?» «Только что вернулся обратно. Ты ненормальный, полковник. Я всегда это знал!» «Где они находятся?» «Автобус стоит ближе к холмам, прямо в центре. Несколько человек побежали к кустарникам». «Кажется, у них в руках гранатометы. Они несут их подвое». «Какой кустарник? Впереди! Сейчас первый джип будет его проезжать. Вы как раз скоро с ним поравняетесь. Много людей спрятались у скалы. Она примерно в метрах в пятистах от вас». «Спасибо. Ты держи меня в курсе. Не отключайся. Я только перезвоню Миленкину, а потом снова тебе. Хотя нет, подожди. Я взял два телефона. Не отключайся». Он достал второй телефон и набрал номер Миленкина. «Я буду все время на связи. Не отключайся», — сказал ему Высоченко. «Впереди будет кустарник. Как только поравняешься с ним, сразу стреляй, не жди моих указаний. Стреляй, не раздумывая, даже чуть раньше, только не позже». «Все понял. Я не отключаюсь», — ответил Миленкин. Колонна продолжала свое движение. В долине их действительно ждали. Люди с Саидбека все вычислили правильно. Они были убеждены, что колонна пройдет именно здесь. Это был самый неудобный путь для грузовиков и самый неизвестный. Но именно поэтому они были уверены, что колонна пройдет через горную гряду. Их ожидания оправдались полностью. Казбек тоже был местным жителем и решил, что лучше провести грузовики именно по этому маршруту. Долина стала точкой пересечения двух групп бандитов. С одной стороны группа Высоченко, а с другой — отряд Саидбека. Его люди уже рассредоточились в долине, готовые напасть на колонну, как только она окажется в пределах досягаемости. При этом нападение должно было начаться по всем правилам современного ведения боя, когда отсекались хвосты колонны и затем методично уничтожались все машины, стоявшие в середине. Грузовики шли, тяжело покачиваясь. Два джипа находились в начале и в конце колонны. Никого не заинтересовал вопрос, куда делся третий джип. Саидбек стоял рядом с Мурадом. Он был уверен в успехе. Сам Мурад смущенно смотрел на колонну. Он никогда не принимал участия в подобных операциях. Ему всегда поручали только перевозку наркотиков. Подобный бой был для него чем-то нереальным. «Не волнуйся», — сказал Саидбек, понявший его состояние. «Через десять минут все будет кончено». Стоявший в грузовике Высоченко смотрел, как его колонна въезжает в долину. В последнюю секунду все испортил Серебряков. Он поминутно оглядывался, ожидая выстрела. И когда колонна въехала в долину... Он вдруг не выдержал и, дав сильный газ, поехал вперед, оставляя грузовики далеко позади себя. Высоченко видел, как резко пошла вперед машина Серебрякова. «Идиот!» — зло прохрипел он сквозь зубы. «Давай!» — приказал он стоявшему рядом боевику. Тот разрезал ножом брезент. В этот момент полковник развернул ручной ракетный комплекс в сторону скалы и выстрелил. Затаившиеся в засаде люди Саидбека ничего не поняли, когда из первого грузовика вдруг полетела ракета в их сторону. Раздался страшный взрыв. Несколько человек буквально взлетели в воздух. «Что это?» — закричал Мурат. В этот момент из третьего грузовика, поравнявшегося с кустарником, выстрелили из двух гранатометов. Взрывы были катастрофическими для сидевших в засаде. Кустарник загорелся, и оставшиеся в живых начали выбегать из него, попадая под автоматный огонь водителей. «Они напали первыми!» — закричал Саидбек. Все водители трех грузовиков и джипа поливали огнем пространство вокруг машин. Когда несколько человек снова попытались пойти в наступление, их встретили огнем еще двух гранатометов из третьего грузовика. «Что они делают?» — в ужасе крикнул Саидбек. «Мы должны обойти машины!» мурад понял, что они проигрывают И понял, что если они проиграют этот бой Он никогда не сможет вернуться к хозяину Это придало ему силы Он выхватил свой пистолет Махнул Фаруху «Вперед!» — закричал он Один из боевиков Саидбека добрался до брошенного гранатомета и, подняв его, быстро прицелился в удалявшийся джип Серебрякова. Стрелять по колонне было трудно. Оттуда все время отстреливались боевики Высоченко, а одинокий джип представлял собой удобную мишень. Боевик выстрелил. Серебряков в последнюю секунду обернулся и увидел выстрел, а потом его джип подбросило, и он уже ничего не видел и не слышал. Машина взорвалась и загорелась. Этот удачный выстрел боевики Саидбека встретили радостными криками. Полковник, увидев, как горит его джип, только громко выругался. Он поднял телефон. «Ты что-нибудь видишь?» — крикнул он Казбеку. «У автобуса стоят несколько человек!» — сказал Казбек. «Они готовятся снова напасть! Кажется, достают новые гранатометы! Будьте осторожны! Уходите из машин!» «Миленкин, прыгай из машины!» — закричал в другой телефон полковник. «Они несут гранатометы! Скажи ребятам, чтобы не оставались в кузовах грузовиков!» «Понял!» Миленкин и двое находившихся с ним в машине боевиков выпрыгнули. Высоченко взял гранатомет и тоже выпрыгнул из кузова. В этот момент рядом начали снова стрелять. Нападавшие перегруппировались. Находившийся рядом с полковником молодой парень получил несколько ранений в грудь и умер, свалившись к ногам полковника». «Черт возьми!» – прошипел Высоченко. Фарух, схватив автомат, ринулся к грузовику. Он помнил приказ о том, что одного из членов группы нужно взять живым. Но его героический порыв оказался его последним поступком. Миленкин выстрелил ему прямо в грудь. «Никого не брать живым!» – закричал разъяренный Саидбек, видя, сколько людей они потеряли. Нападавших сдерживало то обстоятельство, что у них был приказ взять хотя бы одного из группы живым. «Нет!» – закричал Мурат. – «Мы должны взять кого-нибудь из них живым!» «Ты же видишь, они нас обманули!» – показал в сторону грузовиков Саидбек. «Я не думал, что они смогут так все подстроить! Это засада! Они нас перехитрили! Мы должны уходить!» «Куда уходить?» — рассверепел Мурат. «Дай мне пять человек, и мы прорвемся к грузовикам!» — вдруг предложил он. В этот момент в третий грузовик выстрелили из гранатомета, и он загорелся. Саидбек приказал своим людям отходить. Несколько человек бросились к автобусу. Это было явной ошибкой. Раздался выстрел из гранатомета. Высоченко выстрелил прямо в столпившихся людей, и еще трое нападавших упали на землю. «Берите раненых!» — закричал Саидбек. «Мы уходим!» Повсюду шла ожесточенная перестрелка. Мурат, ринувшийся было вперед, вскрикнул. Пуля попала ему в руку. Его вместе с другими ранеными не втолкнули в автобус. Саидбек приказал посадить его в свой джип. Миленкин, еще несколько человек, осмелев, начали наступать. Но группа Саидбека уже отступила. Бой был окончен. Уставший Высоченко только сейчас заметил, что в него дважды попали. Но бронежилет защитил его. Полковник тяжело поднялся с земли. Их грузовик продолжал гореть. К полковнику подошел Миленкин. — Если бы не эти жилеты, — показал он на свою грудь, — в меня было три прямых попадания. — Какие у нас потери? — спросил Высоченко. — Двое убитых, двое раненых. Один в руку, другой в ногу, — вздохнул Миленкин. Потом посмотрел туда, где горел джип Серебрякова, и уточнил. — У нас трое убитых. «Пять человек вышли из строя», — подвел неутешительный итог полковни «И осталось только четыре машины вместе с джипом казбеком. «Их там трое», — напомнил Миленкин, вытирая пот. «И нас пятеро. Как раз на четыре машины хватит. В две смены. А раненые могут пересесть в джипы». «Если только это было последнее нападение», — вздохнул полковник. «Ладно, скажи всем, что мы должны срочно уезжать и подсчитайте, скольких потеряли нападавшие». Он вспомнил о Казбеке и, взяв телефон, обнаружил, что тот разбит. Он набрал номер Казбека, но тот не отвечал. Полковник снова набрал его номер, и снова тот не ответил. «Кажется, в две смены не получится», — сказал Высоченко, обращаясь к Миленкину. «По-моему, мы потеряли своего проводника. Его телефон не отвечает». «Как ты думаешь, что там случилось?»